Сосновый бор, Ленинградская область, Россия. Ночь 13 июля. И мне казалось, повезло. Противник взял паузу, и в окрестностях станции было сравнительно тихо. Лишь изредка постреливали залегшие на крыше снайперы, когда кто-то на той стороне неумело подставлял себя под крупнокалиберную пулю. Даже если террористы действительно были зомбированы, хотя как раз тут сомнений не было. Кто же в здравом рассудке полетит взрывать атомную станцию? И всё равно было необходимо время, чтобы залезать раны, перегруппироваться, наметить новый план действий. Раз уж на храпавом взет станцию не удалось, пусть и первая к станции часть отряда была фактически рассеяна, но и террористы понесли огромные потери. Вдобавок, неведомая подмога, а скорее всего отставшая колонна ценой своей гибели явно уничтожила, если не всё тяжёлое вооружение нападавших. то большую её часть. Обстрел ракетами и минами полностью прекратился. Теперь пехота выступала против пехоты, а это совсем иное дело. Из непосредственных подчинённых Орлова уцелело лишь двое лейтенанта, оба достаточно молодые, неопытные, впервые побывавшие в серьёзном деле. Зато командовавший спецназом свистюк оказался на высоте и успел наладить оборону. насколько это можно было сделать в нынешнем положении и имеющимся в распоряжении силами. На крыше главного здания ещё оставалось немало целых прожекторов, сейчас выключенных, но в случае штурма достаточно опустить один рубильник, и весь двор будет залит светом. Останется лишь прицельно бить по появившимся фигурам, пока не закончатся патроны или все защитники станции не полягут под ответным огнём. Летние ночи в северных широтах, куротки. Сколько осталось до рассвета, часа два, не больше. Почему-то каждому мой солдат казалось, с появлением солнца ситуация изменится, подойдёт долгожданная помощь, и случившиеся вечером и ночью исчезнет, как исчезают под утро кошмары. Главное выстоять до того момента, тем более ничего иного не остаётся. Еле ж полковник стал задумываться, будет ли утром помощь, Раз жители городка, по словам журналистки, оказались поголовно зампированными, откуда власть вообще узнает о сражении? Связи ни спутниковой, ни проводной нет, донесения да не посланы, местные жители тоже ничего не сообчат. Словно не 21 век на дворе, а какое-то дремучее средневековье. Им мелась крохотная надежда, что оставшая колонна, прежде чем вступить в последний бой, успела доложить о происходящем. Только вряд ли Растут связи не было, вряд ли она была чуть дальше. Следовательно, требовалось кого-нибудь послать до ближайшего населённого пункта, откуда можно будет позвонить в штаб, а то и до самого Питера, в зависимости от обстоятельств. Иначе моя телоперспектива всем дружненько превратится в радиоактивное облако, пусть и посмертно. Доложить надо, озвучил мысль Орлов, и о нападении и о бытех хрен модифицированных А замбя, короче, в новой выбранной под штаб комнате их было пятеро: полковник с майором на правах старших офицеров, пленница, дед, сторожил всё такие и ветров. Последний так и остался с Орловым и журналисткой. Иногда хочется побыть ближе к начальству, быстрее узнаешь, что тебе ждёт. Дожили, вздохнул свистюк. Его опять стало мучить рана, но он старался держаться изо всех сил. Всё равно никакой эвакуации в госпиталь речи быть не могло. Откуда они-то взялись на нашу голову? Обычные ведь люди. И как это проделали эти отцы? Никто же не заметил. Думаю, довольно просто, подол голос ветров. Он что-то парую читал, когда было время, и уже потому обладал хоть каким-то багажом дополнительных знаний. Почтение давно стало не модным, и на человека с книгой порою поглядывают. словона на юродивого, но для москвов вещь более полезна, чем лишнее посещение бара. Скорее всего, телевидение, прислоуты 25-й кадр, набор слов или ещё какая-нибудь хитрая телевизионная штучка. Не зря телевизор называют зомбоящиком. Люди внушаемы из подваль потихоньку, а затем прозвучали коды выслова, и вот результат. Во всяком случае, не требуется общих предварительных собраний и вербовки в секты. Ищут чего-то в том же духе. Даже интернет не каждый ведь заглядывает на нужный отсам сайт, а ящик смотрят фактически все. Но если это правда, то Орлов не договорил. Остальное было ясно без лишних слов. Телевизор действительно смотрит подавляющая часть населения, без малого фактически все. И где гарантия, что происходящее у этой станции не повторяется в иных местах? Это правда. Взревел полковник, грузно нависая над пленницей. Батурина, связанная, заклеенным скотчем ртом, безучастно смотрела в потолок. Словно не она, оказавшись в комнате, вдруг попыталась вырваться с такой силой, что ветров едва сумел справиться с внешних рубкой, отнюдь не производящий впечатления спортсменки женщиной. "Говори, сука! Ей-то откуда знать о справедливости ради", заметил ветров. "Она же шестёрка, такая же, как те за воротами". что внушили, то и делает. Кто же будет тайнами делиться? Она не просто шестёрка, она с телевидения, значит, принимала участие во всех делах. Даже если принимала, использовали в тюбную, не согласился старший лейтенант. Те, кто всё это придумал, сюда не полезют, да и светиться без необходимости не будут. Орлов засопел. Ему очень хотелось расправиться не просто с зомбированным террористом, Но кем-нибудь кто затеял нынешнее нападение? И тем не менее, даже в гневе, полковник признал правоту слов Ветрова. Рисковать и погибать обязаны бойцы. Виноватые всегда находятся в безопасном месте. Так было почти во все времена и так будет в последующем. Хорошо хоть наши солдатики ящик не смотрят, подал голос майор. Всё шанс, что я тоже никогда не смотрю, вздохнул дед. Показывают всякую гадость, прости, Господи. Сплошные пидоры, до да пустой трёп. Заглянешь, и нервы шалят. И тут опять началось. С крыши босавита залаял утёс. Одной закон в кулмате разлетелась от ответной очереди. И стало не до размышлений, почему, от чего и кто виноват. В свете вспыхнувших прожекторов нападавшие казались ожившими мертвецами. Многие были эти в камуфляж. Но хватало и иных, облачённых в обычные джинсы и рубашки, разного возраста, разной подготовки, они упорно старались преодолеть забор, вырывались из приотварённых ворот и стреляли, стреляли. Тяжёлого оружия действительно больше не было. Его отсутствие отчасти искупалось гранатомётами, взятыми ранея или подобранными на поле первого боя. Тут уж никакой разницы. Несколько гранат ударили в здание Это не считая половины пуль, но и остатки отряда не оставались в долгу. Бойцы сражались за свои жизни. Каждый понимал: дрогнешь и погибнешь, а пока борешься, есть шанс уцелеть. Рокотали пулемёты, били автоматы, два последних снайпера деловито посылали пулю за пулей. Даже АГС подключился к работе, сразу изрядно проредив ряды атакующих. Потери не остановили террористов. Они словно не замечали подающих вокруг товарищей и упорно продолжали стремиться к яростно огрызающемуся огнём зданию. Магазинные ленты стремительно пустели, столы накалились, пороховая вонь забила все прочие запахи. В ушах стоял непрерывный грохот, и уже никто из бойцов не обращал внимания на отлетавший под ответным огнём штукатурку, кое кто даже не почувствовал, что ранен, а чувство времени куда-то ушло. и казалось, происходящему не будет конца. А потом вдруг всё кончилось. Остатки нападавших бросились назад с той же энергией, с которой перед тем пытались добраться до здания, дружно, будто вдруг прозвучала команда, хотя никаких иных слов, кроме обычных в бою криков, никто не слышал. Но расстояние от здания до забора было невелико. Цели давно пристрелены, а остановить стрельбу бойцов могло лишь отсутствие патронов. Отбились, вздохнул Орлов и невольно покосился на лежавшую в углу комнаты журналистку. Взгляд Батурина оставался безучастным, словно её с какого-то момента происходящее абсолютно не касалось. "Отбились", эхом повторил свистюк. Двор был буквально завален трупами. Даже прикинуть на глаз было так сразу невозможно, добавил оджирный боец, опустил рубильник, и всё вокруг немедленно погрузилось во мрак. Неприятный, зловещий. Однако половина прожекторов была разбита стрельбой, и оставшиеся следовали поберечь на случай повторного штурма. Сколько же в городке населения, машинально подумал Ветров. Пальцы его в исноровистой привычно набивали пустые магазины. Не отступить террористы, и вполне возможно, у них появился бы шанс добежать в плотную доздания просто из-за невольного прекращения огня. Неподалёку цитиисто и многословно выругал сосед. Он вёл огонь наравне со всеми, разве что более тщательно целясь, словно не в бою находился, а стрелял на полигоне. Хорошо хоть зарубок на прикладе не делал. Судя по количеству трупов, тут никакого приклада ни у кого не хватит. В комнату заглянул рыжий, чья позиция находилась неподалёку. Целы, товарищ полковник. Он явно хотел спросить про своего командира. Нормистская субординация. Мытацелы, буркнул Орлов. Вот что, пробегись по позициям и узнай про потери и прочее, и немедленно доложи.